Глава 23. третья. Дэниел. Как я сумел вчера остановиться, только благодаря осознанию, насколько Виола дорога мне. И я не мог воспользоваться ее уязвимостью, ненавидел бы себя за это всю свою оставшуюся жизнь. Восемь тридцать утра я сидел за столом в столовой. Один. Похоже, после вчерашнего мои гости решили поспать подольше. Не могу их за это винить мистер и миссис барнс не говорили во сколько собираются завтракать спросил я у горничной которая накрыла Алла на стол они уже позавтракали сэр ответила она продолжая наскоро накрывать на стол в шесть утра забежали на кухню выпили кофе и ушли куда буквально прорычал я не в силах сдержать ярость горничная вздрогнула отлично теперь я пугаю слуг они не отчитывались мне, сэр Вежливо, но с явной растерянностью ответила она. «Вам подать кофе?» «Какой гоблину кофе? Что если с Виолой что-то случилось, пока я сидел дома?» Я уже заходил в портал, зная наверняка, куда направились эти двое. Мгновение, и я оказался в борсучьем тупике. «Ну, конечно». Двери окна нараспашку, во всем доме горит свет. Слышится звон осколков, которые кто-то подметает. «Безголовые, безответственные дети!» Держу пари, никто даже не удосужился проверить дом перед тем, как в него зайти. А, господин прокурор, доброе утро!» Мистер Барнс помахал мне рукой с зажатым в ней пирожком. «Хотите кофе с выпечкой? Миссис Хиггинс считает, что голодный желудок не способствует борьбе с трудностями. Видимо, разгром нашего дома не больше, чем очередная сложность». «Ваш дом цел, его нужно просто прибрать!» прокричал женский голос из глубины дома, постепенно приближаясь. «Поверьте, когда я пришла сюда впервые, все было куда хуже». «Позвольте представить вам миссис Хиггинс, главного оптимиста нашего дома». Хьюго шутливо указал на невысокую даму с седыми волосами, убранными в аккуратный пучок. Та присела в Книксоне и, подняв взгляд, спросила, «Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Рад встрече», — кивнул я ей, не желая вести себя невоспитанно с человеком, Который заботится о Виоле. «Где я могу найти мисс Барнс?» «Она наверху, в своей комнате. Вас проводить?» «Не нужно, я знаю, куда идти». Увидев, как округлились ее глаза, я почему-то почувствовал необходимость оправдаться. «Вчера я был на месте преступления». «Да-да, конечно». Она отступила в сторону. Ее лицо выглядело бесстрастным, но взгляд стал настороженным. К лестнице было не подойти. Путь преграждали мебель и обломки, сваленные в беспорядочные кучи. Неровные края досок цепляли пол и пальто. Пару раз я останавливался, чтобы высвободить застрявшую ткань. В конце концов я снял пальто и понес его в руках. Мельком я заглянул в кухню. Верхние ящики, вырванные из стен, теперь стояли, терпеливо ожидая, когда их повесят обратно. Кухонный стол был заставлен уцелевшей посудой. До второго этажа уборка еще не добралась. Пока я шел к спальне Виолы, под ногами хрустели осколки. Дверь была приоткрыта, но я все равно постучал костяшками пальцев по косяку. Виола сидела прямо на полу и сортировала ворох бумажных обрывков по нескольким кучкам. На плече у нее сидела эта странная бабочка. «Мисс Барнс», — я кивнул ей, внутреннее испытывая облегчение. «Хвала темным богам, она цела». «Господин прокурор», — она подняла на меня взгляд, — но сразу опустила его, продолжив заниматься сортировкой. Медленно и методично она рассматривала каждый обрывок. «Проходите, пожалуйста. Чем обязана?» «Вы с братом покинули дом на рассвете без каких-либо объяснений. Я не знал, что и подумать». Шагнув внутрь комнаты, я притворил за собой дверь. «Виолой, я волновался». «Не стоило. Нам с Хью не спалось, и мы решили вернуться пораньше, чтобы начать приводить дом в порядок» до конца каникул осталось не так много времени и хорошо бы успеть все сделать до начала учебы к тому же я очень волновалась за барбару она кивнула на бабочку на плече учебы дома непонятные насекомые ее волнуют больше чем собственная безопасность конечно я не удивлен эта девушка заботится обо всех забывая о себе негодование заколокотало где то внутри и я проговорил чуть рече чем собирался «Ты понимаешь, что находиться здесь опасно?» «Почему?» «Ты наверняка после вторжения наложил охранные заклинания на дом. На мне тоже есть защита? Чего мне бояться?» Она внезапно замолчала и с преувеличенным усердием продолжила сортировать обрывки. Жовный крот, зачем она это делает?» «Что, если этих охранных заклинаний не хватит? Об этом ты не подумала?» «Нет», — легкомысленно покачала она головой. «Я верю в твои силы». И я не нашел, что ответить, а в груди вспыхнуло тепло. Безликая, она меня приворожила. «Тебе следует быть осторожнее, пока мы не найдем того, кто это сделал», сказал я уже мягче. Мне стало неудобно, она занята делом, а я просто стою рядом. Свободные руки тяготили, и я почувствовал, что просто обязан ей помочь. Подошел к окну, дотянулся до оторванного карниза, и аккуратно поставил его на прежнюю высоту. Выдох. Магия заструилась по венам, заколола кончики пальцев и воздушной волной пробежала по карнизу, возвращая ему целостность и прикрепляя обратно к стене. За все это время Виола даже не посмотрела на меня, продолжая перекладывать клочки бумаги. Лишь когда я закончил, она подняла взгляд и, улыбнувшись с благодарностью, сказала, хм, не думаю, что следует тратить силы на поиски виновных. Это Кёринг. Твои обвинения безосновательны, доказательств нет. Как прокурор графства я не могу выдвигать пустые обвинения. Я посмотрел на карниз. Шторы разбились в одну сторону, к ним прилип мелкий мусор, поэтому я пару раз встряхнул их перед тем, как расправить. Зато я могу. Это он. Мне не нужны доказательства, а мотив. Мотив как раз понятен, ты его отвергла. Ты отверг меня однако я не вламываюсь к тебе домой, чтобы уничтожить всю корреспонденцию и библиотеку». В этот момент я наклонился, чтобы перевернуть кресло, которое обычно стояло у письменного стола. Ее слова поразили меня. Она думает, что я отверг ее. Грудь сдавила тугим обручем. Слишком многое осталось невысказанным. Я не мог признаться ей в своих чувствах, но и позволить верить в мой отказ тоже. «Виола, все не так. Я не готова обсуждать наши взаимоотношения. Не сейчас. Я упомянула их, чтобы показать. Отверженные влюбленные так себя не ведут. Я замер. Влюбленные. Мотнул головой, прогоняя морок. Перевернул кресло и начал поочерёдно качать ножки, проверяя их на прочность. У него налицо обсессия тобой. Она посмотрела на меня, будто решаясь на что-то, резко отвела взгляд. Наконец, Виола заговорила, но более сбивчиво и торопливо. «Сегодня утром я встретила Итана по пути домой. Он выглядел таким довольным собой, говорил, как приятно вернуться в прежние места». Ножка кресла треснула. Она все еще находилась у меня в руке, когда Виола рассказала о встрече с Керингом. Из-под тяжка посмотрел на нее, полностью погружена в свои бумажки. «Отлично». Чуть заметное касание, еле слышный щелчок, И последствия небольшой утраты контроля исчезли, словно их никогда и не было. Немного магии, и все снова в порядке. Я поставил кресло на ножки и задвинул подальше, под стол. О том, что я сделаю с Кюрингом, когда поймаю, я подумаю позднее. Нельзя принимать решение в таком состоянии. Виола продолжила. Мне нужно понять, это просто обсессия или нечто большее? На каникулах мы с отцом обсудили все убийства. В общих чертах, без нарушения конфиденциальности, конечно. Его версия заключается в том, что преступление связано не только с профессиями жертв, но и с нашей семьей. Все три тела нашел кто-то из нас. Совпадение? Возможно. Но когда рядом крутится поклонник с обсессией, уже нельзя быть ни в чем уверенным. Вдруг все куда хуже. Виола раскраснилась, а в ее глазах снова загорелись искры она обвела рукой комнату указывая на беспорядок и добавила поэтому я проверяю что пропало с вещами разобралась все на месте кроме моей юбки с бала но с бумагами все намного сложнее я помогу в конце концов магические способности должны служить обществу я ободряюще улыбнулся магия я склею обрывки правда сначала их придется рассортировать так я и подумала поэтому уже начала разбирать их Перед тем, как присоединиться к ней, я повесил пальто на спинку отремонтированного кресла. Подумав, снял блейзер и закатал рукава рубашки. Нашел чудом уцелевший чистый лист. Быстро написал сообщение, чтобы сегодня на службе меня не ждали. Дважды сложил его, сжал в кулак, и записка пеплом осыпалась на пол, чтобы появиться целый и невредимый на столе моего ассистента в прокуратуре. И вот я сижу на полу, плечом к плечу с Виолой, и смотрю на гору бумаги. «Какая у тебя система сортировки?» Виола объяснила, что сначала она делит все по цвету бумаги, а затем по шрифту. Далее начинается более кропотливая работа по соединению фрагментов текста. Мы долго сидели в тишине, нарушаемой лишь едва слышимым шелестом страниц. В какой-то момент она заговорила, и было видно, насколько эти слова давались ей с трудом еще кюринг похвастался что уже почти договорился о возвращении в академию это правда трупом мертвого гоблина он вернется туда не смог я сдержать гнев что именно он сказал и как тебе вообще пришло в голову разговаривать с ним мало разрушенного дома вела поморщилась и не глядя на меня ответила он заявил что мои обвинения ничего не стоят Но раз я так много думаю о нем, то хорошо, что он возвращается в Академию. Куратор все подтвердил, осталось только договориться с ректором. Но, по сути, все это формальность. «Виола!» — я закрыл глаза ладонью. «Ты же не обвинила его во взломе!» «Не то чтобы обвинила. Может, ему показалось, что я это сделала? Никогда не знаешь, как человек трактует твои слова, верно?» — залепетала она. «Предлагаю договориться». Ты всегда приходишь ко мне с любыми версиями, не к подозреваемому, ко мне. Как минимум, потому что курс по допросам у тебя начнется только в этом семестре. Виола просияла. Темные боги, мозг этой девушки работает по неведомым для меня законам. Ты не представляешь, как я его жду? Я прочитала первые пару глав учебника, просто взахлёб. Кто будет вести допросы? Я молча посмотрел на нее в то время как она сияла, словно спрашивая, кто повезет ее на танцы. Она повернулась ко мне. Наши плечи соприкоснулись, а лица были в нескольких дюймах друг от друга. «Что будет, если я сейчас...» «Что будет вести?» В комнату вошёл Хьюго. «Я не помешала, то у вас тут...» Он оценивающе оглядел нас. «Душевненько. Правда, музыки не хватает. Включить?» Не дождавшись ответа, он вышел из комнаты и вернулся с переносным граммофоном. Конверт с пластинкой он зажал под мышкой, Поставил его на письменный стол и открыл. Как он уцелел? Может, на нем стояла магическая защита от повреждений? Такую иногда ставят на хрупкую технику. Хьюга тем временем достал пластинку, положил ее на деку и опустил иглу. Раздалось потрескивание, за которым последовала незамысловатая джазовая мелодия. Казалось, в такой момент она совсем неуместна. Но, с другой стороны, унывать совсем не в характере Барнсов. Работа пошла быстрее. юга явно лучше меня разбирался в бумагах Виолы. Подгреб к себе охапку клочков, лег прямо на пол и начал раскладывать их по кучкам, время от времени вглядываясь в текст и слегка щурясь. Пару раз мы делали перерыв, когда миссис Хиггинс приносила нам кофе и пирожки. Весьма они дурные. Нужно будет послать мою кухарку за рецептом тех, что с малиновым вареньем. Мы сортировали бумаги, а затем с помощью магии я соединял обрывки вместе. Снова и снова. Целые листы мы складывали на письменный стол. Через несколько часов на полу почти не осталось клочков, при этом стопка на столе значительно выросла. Несколько страниц остались неполными, будто с вырезанными кусками, но я уверен, что после завершения уборки недостающие части все-таки найдутся. «Не думал, что у нас получится». С облегчением выдохнул юга и растянулся на полу. Признаться, я тоже. Я встал и потянулся, разминая застывшие мышцы. Мы молодцы и заслужили пару сэндвичей. Держу пари, миссис Хиггинс не оставила нас без перекуса. Юга вскочил с пола, похоже, еда была для него лучшей мотивацией. Спасибо, тихо проговорила Виола. Вы не представляете, как много для меня значит ваша помощь. Она подошла и порывисто обняла одновременно и меня, и Хьюга. Я позволил себе насладиться моментом, ощутить ее тело, хрупкое и женственное. Затем отстранился первым. Делить Виолу я не собирался ни с кем, даже с ее братом. Хьюга, мокнув сестру в щеку, умчался вниз и уже зазвенел тарелками где-то на первом этаже. Виола повернулась к столу и махнула рукой. Я сейчас спущусь, только быстренько проверю, все ли бумаги на месте. Внизу нас ждал сюрприз. Пока мы были заняты бумагами, миссис Хиггинс сотворила с первым этажом что-то невероятное. Мебель, пусть и сломанная, стояла на своих местах. Экономка, без сомнения, прекрасно понимала, что магией можно починить все. Главное — собрать близлежащие обломки. Пол был идеально чистым. Никаких осколков, щепок или рассыпанных круп и муки но основные чудеса произошли на кухне. Она была практически прежней, лишь снятые шкафчики напоминали о недавней беде. На плите уютно кипел чайник. Многоуровневое блюдо стояло на кухонном столе, усыпанное аккуратными треугольниками сэндвичей и пирожками. В стороне малиновый пирог с открытым верхом, украшенный тонкими полосками теста. А я-то думал, что это мы усердно поработали. «Ради вас, мисс Хиггинс, особенно расстаралась!» Усмехнулся Хьюга и указал на стол, заодно стащив один маленький пирожок. «Перекусим?» «Позднее. Сначала давайте я починю, что смогу». «Отлично, воля ваша! Но пирожок возьмите!» Он протянул мне румяную выпечку. «Чините все, что увидите, только в сад не ходите. Там все так, как и было. Взломщик ни при чем. Просто небольшой летний проект, который я не успел закончить». Он по-мальчишески улыбнулся и взлохматил волосом из затылки. «Помочь с мебелью?» Я невольно бросил взгляд в окно на внутренний двор. «Дохлый гоблин!» «Барнсы что, разводит домашних кротов размером с лошадь?» «Как иначе объяснить полностью перекопанный сад, я не знал. Какие-то ямы, глубиной почти в человеческий рост, а рядом горы, застывшие на холоде земли. Неудивительно, что взломщик туда не пошел. Очевидно, это опасно для жизни». Мы начали с кухонных навесных шкафчиков. Поднять их самостоятельно — та еще задача. Повесив первый, мы уже принялись за второй, когда вернулась Виола. Она спустилась с лестницы и бесшумно подошла к нам с восторгом, осматривая первый этаж. «Ви, глянь, пожалуйста, ровно!» — прохрипел Хьюга. Он слишком высоко поднял свой угол, отчего шкафчик накренился в мою сторону. «Чуть правее, слева повыше!» Мы послушно выполняли команды, пока она не воскликнула ⁇ Ровно! ⁇⁇ выдох. Магия окутала шкафчик и прочно сцепила его со стеной. Думаю, теперь его можно будет снять только вместе с куском дома. Мы решили немного передохнуть, чтобы перевести дыхание. Хьюга картинно потирал поясницу. Виола посмотрела на него, усмехнулась и заговорила. Я выяснила, чего не достает. Моей записной книжке и листов с заметками по расследованиям. «Что было в заметках?» — спросил я, поднимая свою часть следующего шкафчика, двойного. Мы повторили уже знакомые действия — поднять, выровнять, прикрепить магии. Тем временем Виола присела на край стола и ответила. «Только общее описание мест преступлений, мои комментарии. Ничего такого, чего нет в других источниках». «А в записной книжке?» О, там было море информации. Но это просто заметки для моих историй. Например, что после смерти заостряется нос и что трупы с длинными ресницами напоминают ангелов. Она помедленно и виновато добавила. Еще там было краткое описание убийства мастера кофе. Мило. Не вижу повода для сарказма. Это моя работа описывать преступления. Отлично. Таким образом, основная пропажа ⁇ это записи по убийствам. Только по последнему или по всем трем? По всем трем, но информации там было немного. Я брала основную рабочую тетрадь с собой, чтобы поработать с ней на каникулах. Наконец-то мы закончили с ящиками и сели за кухонный стол. Абсолютно без сил. Правильно оценив наше состояние, Виола достала уцелевшие, хотя кое-где побитые чашки. Критически осмотрела, результат ее удовлетворил. Она поставила их перед нами и налила молока а затем горячий, крепко заваренный Эрл Грей. «Я бы не стал списывать записную книжку со счетов», — подал голос Хьюга, отклебнув чая. О манерах он благополучно забыл. «Ви иногда записывает там свои мысли. Возможно, что-то показалось взломщику важным». Кроме этих заметок и записной книжки ничего не пропало. «Только моя юбка, в которой я была, на кленовом балу», — тихо ответила Виола. «Я сжал чашку чуть сильнее, чем следовало» и по фарфору тут же пробежала тонкая трещина. Я сразу провел большим пальцем по линии разлома, стирая ее магии. «У Керинга навязчивая идея, связанная с Виолой», — обратился я к Югу. «Он должен осознавать всю серьезность положения. Я наложил на нее несколько охранных заклинаний, но этого может не хватить. Поэтому, пока мы его не поймаем, будьте начеку». «Принято, сэр. Глаз свиньи спущу» ответил он мне и обратился уже к Виоле. «Отныне даже мышь не проскочит к тебе в комнату без моего ведома!» Виола покраснела. Я подозрительно взглянул на Хьюга, но он лишь серьезно посмотрел на меня в ответ, ни единым жестом, не выдавая желания нас поддеть. После чая мы с новыми силами приступили к гостиной. Я снова и снова соединял части мебели, разглаживал порезы на диванных подушках, склеивал корешки книг. Несложное, но выматывающее занятие, если повторять его десятки раз. Похоже, передвигаться сегодня я буду в Кэбе. На портал моих сил не хватит. Наконец, первый этаж обрел свой прежний вид. У Виолы снова был дом. «Господа, похоже, я здесь больше не нужен. Боюсь, пора возвращаться на работу». Хьюга пожал мне руку, поблагодарив, и с облегчением завалился на диван. Я пошел в сторону входной двери. Виола последовала за мной. Спасибо еще раз, ты нас просто спас. Хочется сказать, что на моем месте так поступил бы каждый, но боюсь, не хочу, чтобы это было так. До свидания, мисс Барнс. Виола слегка улыбнулась и отвела взгляд. На встречи в академии, тихо сказала она, господин прокурор. Я уже собирался уйти, но она неожиданно сделала шаг ближе и поцеловала меня в щеку. Быстро, почти невесомо. Я поправил воротник спустился с крыльца и впервые за долгое время не открыл портал и не стал искать кэп. Пожалуй, лучше прогуляюсь.